Александра Павловна Ленская стояла на причале. Катер, который должен был отвезти ее из аэропорта в Венецию, только что ушел. Она опоздала, но ничуть по этому поводу не расстроилась. Она смотрела на протоку, на то, как солнечные лучи ребили воду и вдыхала полной грудью влажный воздух. Спина не болела, несмотря на то, что она отсидела в самолете в неудобной позе больше трех часов. Ласковый ветерок обвивал лицо, и она не боялась, что надует шею. Шея, которая раньше поворачивалась с трудом, и то наполовину, теперь вертелась на все 180 градусов, как у совы. Глаза и не думали слезиться от яркого света. Ленская подставила лицо солнышку и сняла аптечную резинку, которой был стянут жидкий хвостик волос. Освобожденные волосы тотчас расположились вокруг лица довольно пышным ореолом, и даже кончики начали завиваться, наверное, от влажности. Подошел сухопарый пожилой англичанин с рюкзаком, спросил что-то. Ленская ответила ему по-английски, рассеяно глядя на воду. Набежала куча китайцев, ну, эти всюду ходят толпой. В ожидании катера Ленская прогулялась по причалу. Купила в кафе рожок мороженого и съела его с удовольствием, не боясь простудить горло. Усевшись на катере возле окна, она попыталась взять себя в руки. Все же она приехала сюда по делу, но вокруг расстилалась лагуна, и вдалеке виднелись силуэты Венеции. И чайки сидели на столбах, и смотрели на проходящие катера с несомненным превосходством. А впереди... Ждал сказочный, невероятно прекрасный, удивительный город. «И как они тут вообще работают?» – подумала Ленская. Старыгин шел по набережной Большого канала, погруженный в свои мысли. Его поход во дворец Гранелли принес странные и неопределенные плоды. Он вынес из архива старинный документ «Исповедь слуги семейства Конторини». Из этого документа он узнал о семейной трагедии 500-летней давности. Анжела Контарини прежде знала, что ее предок замуровал в церковном подземелье свою жену и ребенка. Но она не знала, что преданный слуга спас младенца, и тот вырос, был усыновлен небогатым дворянином и потом стал секретарем ДОЖа. Старыгин, конечно, не разбирался в наследственном праве, но даже он понимал, что спасенный ребенок точнее, его потомки, имеют право на титул и наследство графов в Кантарини. Конечно, в наше время титулы не так ценятся, как 500 лет назад, и неизвестно, что осталось за столько лет от графского состояния. Но, тем не менее, здесь есть повод для размышления. Второй результат его похода в архив – странное слово, написанное молодым апостолом на гравюре. «Чинтовекия! Что это?» название места и имя. В общем, в архиве он нашел не ответы, а новые вопросы. Кроме того, в архиве разыгралась настоящая баталия, в результате которой пострадало хранилище и погиб человек. Вообще, Старыгин подумал, что в Венеции за ним тянется след из крови и разрушений. Он в этом не виноват, он просто притягивает неприятности, как громоотвод притягивает молнии. Но кто-то может подумать иначе. Может быть, теперь, когда погиб человек в маске чумного доктора, это прекратится? Дмитрий налетел на китайского туриста, извинился и огляделся по сторонам. Погруженный в размышления, он дошел до моста Риальта, такого же популярного места, как площадь Сан-Марко. Вокруг были толпы туристов, сверкали витрины сувенирных магазинов и лавочек. Дмитрий машинально взглянул на одну из таких витрин. Его внимание привлёк букет алых роз из муранского стекла. Цветы казались живыми, только что срезанными. На лепестках роз сверкали и переливались капли росы. А на одном из листьев Старыгин прочел знакомое слово «чинтовеккия». Дмитрий застыл, как вкопанный. То самое слово которое было написано на гравюре в архиве Кагранелли. Он толкнул дверь и вошел в магазин. Дверной колокольчик мелодично звякнул, и из-за прилавка появился продавец, молодой человек с конским хвостом на затылке и серьгой в левом ухе. «Что желает приобрести сеньор?» — спросил он Старыгина. «У нас огромный выбор изделий из муранского стекла. Все это подлинные, аутентичные вещи». Можете не сомневаться. Он обвел рукой свой магазин, казалось, наполненный сиянием и блеском. Чего здесь только не было. Стеклянные рыбы и птицы, деревья и цветы. Справа от входа был воссоздан настоящий тропический риф. Яркие стеклянные рыбы всех цветов радуги плавали среди стеклянных водорослей. Из стеклянной пещеры выглядывал стеклянный осьминог, протягивая к старыгину стеклянные щупальца. По другую сторону на столе красовался настоящий райский сад, в котором среди чудесных растений прятались звери и шли, взявшись за руки, Адам и Ева. Приглядевшись внимательно к этому стеклянному великолепию, Старыгин заметил, что на каждом изделии было написано то же самое загадочное слово «чинтовекие». «Что это?» – спросил Старыгин продавца, показав на это слово. «Что это значит?» «Чентовекия» — это название одной из старейших стекольных мастерских, охотно ответил продавец. «Эта мастерская работает больше пятисот лет, переходя отца к сыну. Наш магазин давно работает с этой мастерской, так что вы можете убедиться в традиционном качестве наших вещей». «Пятьсот лет» — значит, эта мастерская уже работала во времена Тинторетто, и великий живописец мог знать о ее существовании он мог в ней побывать а где расположена эта мастерская спросил дмитрий алексеевич продавца как и большинство стекольных мастерских она расположена на острове стекольщиков на мурана но сеньор может не сомневаться в нашем магазине цены такие же как в самой мастерской потому что мы получаем у владельца оптовые скидки так что вам не стоит из-за этого ехать на мурана Т не менее старыгин поблагодарил продавца вышел из магазина и поспешил к стоянке в Аппаретто. Кораблик нужного ему маршрута подошел через 15 минут. Дмитрий купил билет и поплыл, сначала по Большому каналу, потом через лагуну. «Мурана!» — объявил матрос. Дмитрий Алексеевич сошел на берег и пошел вперед, оглядываясь по сторонам. Наконец он пришел на улочку по обеим сторонам которой располагались стекольные мастерские. Возле входа в одну из них стоял толстяк в кожаном фартуке. Лицо его лоснилось от пота, он обмахивался газетой. Видимо, вышел из жаркой мастерской немного охладиться. «Сеньор не подскажет, где находится мастерская Чентовекия?» – спросил его Дмитрий. «Чентовекия? Фу!» – толстяк призрительно поморщился. «Зачем вам эти выскочки?» «Выскочки?» — удивленно переспросил Старыгин. «Я слышал, что их мастерской пятьсот лет». «Пятьсот!» — Толстяк сплюнул. «Что такое пятьсот? Это все равно, что вчера. Они вообще не местные. Их предок приехал сюда из Падуи. Представляете, что они там в Падуе могут знать о стекле? Заходите лучше ко мне» вы увидите, что такое настоящее качество, овеянное временем. «Сколько же лет вашей мастерской, если пятьсот лет для вас не возраст?» – удивленно спросил Старыгин. «Семьсот пятьдесят», – с гордостью сообщил Стеклодув. «И за все эти годы мы ни разу не закрывались. Спросите кого угодно. Всякий вам скажет, что мастерская Реджини – самая старая на Мурана». «Позвольте выразить вам мое искреннее восхищение, но все же скажите, где находится мастерская Чентовекия? У меня к их хозяину есть дело». «Ну, ежели так, не смею задерживать». Стеклодув поскучнел. «А их мастерская вон там, через дорогу». Старыгин поблагодарил толстяка и пошел в указанном им направлении. Через две минуты он действительно оказался перед мастерской над входом в которую из разноцветного стекла была сложена надпись «Чинтовеккия». Рядом с мастерской был маленький магазинчик. В его витрине Старыгин увидел знакомые изделия из цветного стекла – тропические рыбы, удивительные звери и цветы. Надо сказать, что продавец в лавке возле моста Риальта обманул Старыгина. Цены здесь были заметно ниже, чем в его магазине. Впрочем, Старыгин пришел сюда не за покупками. Он вошел в магазин, прошел через него, с интересом оглядываясь по сторонам. В глубине лавки находилась широко открытая дверь, за которой Старыгин увидел мастерскую. Даже не столько увидел, сколько почувствовал исходящий из нее жар. В центре мастерской стояла большая круглая печь, перед которой колдовал чернобородый великан в кожаном фартуке. В руках у него была длинная трубка, на конце которой трепетала капля переливающегося цветного стекла. Великан поднял трубку вверх и припал к другому ее концу губами, как гарниз, собираясь играть по будку, приникает к своему инструменту. Стеклянная капля начала разрастаться, пухнуть, как распускающийся цветочный бутон. Мастер легкими виртуозными движениями прикасался к ней подправлял специальным инструментом, и стеклянная капля на глазах превратилась в бокал на высокой ножке, переливающийся всеми цветами радуги. Еще несколько волшебных движений, и мастер отщепнул бокал и поставил его на каменную полку. Отерев локтем пот, он повернулся лицом к Старыгину и широко улыбнулся. «Вот так мы и работаем!» Так работали мой отец, и мой дед, и дед моего деда, и мой сын работает так же, и сын его сына будет работать, когда подрастет. А в чем еще смысл жизни, как не в том, чтобы принимать дар от отца и передавать его сыну? Я слышал, что ваша мастерская открылась здесь больше 500 лет назад. Точно, 500 лет, даже немножко больше. У нас самая старая мастерская на острове. «А как же Реджини?» «Реджини!» – бородач поморщился. Улыбка слетела с его лица, сменившись презрительной гримасой. «Неужели вы верите тому, что болтают эти выскочки? Они переехали сюда всего триста лет назад. И как вы думаете, откуда?» «Откуда?» – переспросил заинтересованный Старыгин. «Из Пизы. Можете себе представить, что может знать о стекле человек?» чьи предки родились в Пизе. Они даже простую башню не смогли толком построить, того и гляди, она завалится. «Надо же!» — вежливо поддакнул Старыгин. «А у вас в мастерской осталось что-нибудь со времен ее основания?» с «Счинквиченто? Шестнадцатого века?» «Сейчас я покажу сеньору, и сеньор убедится, что я не говорю пустых слов». Великан вытер руки и лицо чистым полотенцем, и пошел в глубину мастерской, поманив за собой Старыгина. Они прошли мимо полок, заставленных бокалами и чашами, пузатыми графинами и кубками, стеклянными рыбами и цветами, и остановились перед задней стеной мастерской. «Вот, сеньор, что вы скажете об этом?» Стеклодув гордо показал на прислоненную к стене стеклянную пластину. Старыгин понял, что перед ним старая... Очень старая вывеска. Вывеска, некогда украшавшая вход в эту самую мастерскую. Верхняя часть этой пластины представляла собой название мастерской. Разноцветные стеклянные буквы, витвясь и переплетаясь, складывались в слово «чинтовекия», как и на той вывеске, что была сейчас над входом. Только буквы были немного другими, более вычурными, с намеком на готический шрифт. В первый момент Старыгин не поверил своим глазам. Ниже названия он увидел сделанную из цветного стекла сцену «Застолье». «Тайная вечеря», очень похожая на картины Тинторетта, которые видел Старыгин в венецианских церквях. Целую бесконечно долгую минуту Старыгин молча стоял перед стеклянной картиной, мысленно сравнивая ее с оригиналом, точнее, с несколькими оригиналами. «Скажите», — произнес он наконец, севшим от волнения голоса «Скажите, почему рисунку ваш предок делал эту композицию?» «Почему рисунку?» — мастер пожал плечами. «А бог его знает, почему. Все-таки пятьсот лет прошло. Прадед говорил, что и правда рисунок для вывески делал какой-то художник с Большого острова. Или не художник, а красильщик». «Сын красильщика», — поправил его Старыгин, Тинторетта. «Может, и сын красильщика», — охотно согласился Стеклодув. «Я же говорю, пятьсот лет прошло, кто сейчас что-то знает. Но если вы, сеньор, хотите купить эту вывеску, так я вам сразу говорю, даже не пытайтесь. Мы ее ни за что не продадим, ни за какие деньги. Ее же делал прадед моего прадеда». Ко мне тут уже подкатывался один богатый американец из Большого музея. Предлагал хорошие деньги, но я ему сразу сказал, прошлое не продается. Нет, я вас хорошо понимаю и не собираюсь покупать эту вывеску, тем более, что у меня нет таких денег. Но позвольте мне ее сфотографировать. Это ради бога, почему не позволить? Пусть люди в других местах любуются на такую красоту». Старыгин сделал несколько снимков, вывески в разных ракурсах. Помня неудачу с фотографиями в церкви Сан-Диметрио, он на всякий случай сразу же проверил эти фотографии, убедился, что они получились вполне отчетливыми и отправил их на собственную электронную почту. Вдруг что-то случится с его телефоном. Рассматривая фотографии, он увеличил одну из них и увидел два слова – Эти слова были вырезаны ножом на столе перед одним из сатрапезников. «Сэгвисангуэ! Следуй за кровью!» Найдя эти слова на стеклянной вывеске, там они были едва различимы. Дмитрий спросил стеклодува. «Что значит эта надпись?» Мастер пожал плечами. «Не могу сказать точно. Я сам не раздумал об этом. Возможно, мой предок хотел сказать, что мы – все его потомки». «Должны делать свое дело, следуя завету предков. Должны следовать за своей кровью и совершенствоваться в мастерстве». «Возможно», — согласился с ним Старыгин и еще раз внимательно пригляделся к тому персонажу Тайной Вечери, перед которым была начертана на столе таинственная надпись. Теперь, встречая вывеску с картинами, виденными в призрачной церкви, картинами, которые он сохранил в своей памяти, Дмитрий Алексеевич уверился, что именно этот персонаж присутствовал на второй картине, на той, где были изображены венецианские аристократы в пышных костюмах XVI века. И еще он разглядел на руке этого человека маленькую букву «Ф», над которой была нарисована маленькая корона с девятью закругленными зубцами. «Да, сеньор, вот еще что я вспомнил проговорил, стоявший за его спиной стеклодув. «Вы вот спрашивали, почему рисунку сделана эта вывеска?» «Почему рисунку, не знаю, но как-то лет пять или шесть назад в мою мастерскую приходил один пожилой господин, очень солидный, и сказал, что точно такой же рисунок хранится в одном музее на Большом острове». «В музее?» – заинтересовался Старыгин. «Не помните, в каком именно музее?» Он говорил, да я запамятовал. Мне это, в общем, ни к чему. Хотя, вроде бы, это музей, который расположен на пьяце, аккуратно против собора Святого Марка. «На пьяце», — повторил Старыгин. «Напротив собора. Это же музей Каррер. Может, так оно и есть. Я уж не помню». Старыгин поблагодарил Стеклодува и отправился на стоянку в Апаретто. Через полчаса Он уже вошел в музей Каррер, и первым, кого он там встретил, была Анжела контарини «Где вы пропадаете, Дмитрий?» – проговорила она с беспокойством. «Я уж боялась, что вы снова заблудились в поисках той несуществующей церкви». Старыгин посмотрел на анджелу с недоверием. Он вспомнил сцену, которую подсмотрел во время приема в музее. Как она назвала его? «Олухом». А этот тип, что был с ней, еще предлагал ей его, старыгина, отравить. Ну-ну, прекрасная графиня, это мы еще посмотрим. А пока будем настороже. Он постарался никак не показать ей свое недоверие. Сделал глуповатое лицо, пусть и дальше считает его олухом. «Я действительно кое-что искал. Скажите, у вас в музее есть рисунки Тинторетта?» «Какие-то эскизы, наброски, подготовительные материалы для картин?» «Разумеется, все это находится в отделе графики. Мы можем это сейчас посмотреть?» «Конечно. А что именно вас заинтересовало? Вы нашли что-то стоящее? Что-то интересное? Что-то реальное? Не связанное с той несуществующей церковью?» В ее голосе прозвучала насмешка. Но Старыгин заметил в глазах Анжелы неподдельный интерес. «Ну, пока еще рано об этом говорить», — уклончиво ответил Старыгин, стараясь не реагировать на ее ехидное замечание. «Пока это не более чем предположение. Покажите мне эти рисунки, а там посмотрим, есть ли смысл в моих догадках. Не хочу раньше времени загружать ими вашу прелестную головку». Помог пошловатый комплимент. Глаза Анджелы сердито блеснули. «Если не нравлюсь, что ж ты, голубушка, вокруг меня вьешься?» Злорадно подумал Старыгин. Как всякий мужчина, он очень обиделся, что его держат за олуха. Анджела привела его на второй этаж музея, открыла большую комнату, где на многочисленных стеллажах хранились папки с рисунками и набросками. Найдя нужную полку, она достала толстую картонную папку, положила на рабочий стол и открыла ее. «Ну, вот то, о чем вы говорили». Старыгин бережно перебрал рисунки в папке и вскоре нашел тот, который искал. Несомненно, это был эскиз стеклянной вывески. Даже буква «Ф» с маленькой короной была тщательно выведена на руке одного из персонажей. Не было только загадочной фразы «Сегви сангуэ, следуй за кровью». Анжела, которая стояла рядом с Дмитрием, увидела, что его заинтересовало, и наклонилась над рисунком. «А ведь я знаю, кто здесь изображен», — проговорила она удивленно. «Кто же?» «Это граф Фаскарий? Ну да. Вот и буква «Ф», и графская корона у него на руке. На тот случай, если мы не заметим портретного сходства или усомнимся в нем». «Граф Фаскарий?» — переспросил Старыгин а кто это такой? Венецианский Патриций, современник адмирала Морозини, один из участников заговора Беллини. У нас в музее, кстати, есть его хороший портрет. Что, тоже кисти Тинторетто? Нет, к сожалению. Я проверяла авторство и однозначно отвергла Тинторетто. Не тот мазок, не тот колорит, пока он числится в нашем каталоге как работа неизвестного венецианского художника XVI века. «Интересно», — протянул Старыгин. «Пойдемте, взглянем на тот портрет». Они покинули отдел графики и быстро пошли по коридорам музея. По дороге анджела покосилась на Старыгина и спросила. «Теперь-то вы можете сказать мне, почему вас заинтересовал этот рисунок? Вы же не знали, что на нем изображен граф Аскари. «Или знали? Сознайтесь!» «Не знал», — честно признался Старыгин и рассказал Анжеле, что нашел вывеску, сделанную по этому рисунку в старой мастерской на острове Мурана. Не стал только говорить про надпись «Следуй за кровью». Ему не хотелось раскрывать перед ней все карты. За разговором они вошли в зал, где висел портрет графа Фаскари. Это был большой парадный портрет. На графе были надеты сверкающие доспехи. Лицо его было значительным и властным. Старыгин отчетливо увидел его сходство с персонажем Тайной вечери и также отчетливо понял, что Анжела права. Этот портрет не принадлежал кисти Тинторетта. Здесь была видна рука другого художника. А еще он понял, что не только сам граф знаком ему. Он узнал и то помещение, в котором он был изображен. Это была та же самая комната, в которой позировал на своем портрете адмирал Морозини. «Вы это тоже заметили?» – повернулся Дмитрий к Анжеле. «Да», – проговорила она уверенно, – «это тот же самый фон, что на портрете адмирала. Вот этот камин и гобелен на стене. Я отметила это, когда исследовала этот портрет и выяснила, что это за комната». Это так называемый малый кабинет во дворце Кафаскари. Видимо, адмирал Морозини был в дружеских отношениях с графом и позировал художнику в его дворце. Вот как, протянул Старыгин. Внимательно осмотрев портрет графа, он перешел в соседний зал, где висел портрет адмирала, и остановился перед ним. В голове его звучала фраза, увиденная в стекольной мастерской. «Сэгви «Следуй за кровью». Стеклодув считал, что эта надпись предназначена ему и его семье, что в ней заключено завещание предка, наказ хранить семейное мастерство и передавать его из поколения в поколение. Но сам Старыгин сомневался в такой трактовке. У этой фразы был более простой, более конкретный смысл. До сих пор на каждой картине он находил указание, связанное с некой старой тайной. Наверняка и эта фраза тоже относится к их числу. Не случайно она написана на столе перед графом Фаскари, одним из участников заговора Беллини. Ведь в самом начале своих поисков Старыгин прочел, что каждый из участников тайной вечери хранит свою часть тайны. Следуй за кровью. Что, если имеется в виду, Не символическая кровь, текущая в жилах членов одной семьи, а вполне реальная кровь. Кровь, капающая на пол жезла адмирала Морозини. «Что вас так заинтересовало в этом портрете, Дмитрий?» Прозвучал у него за спиной мелодичный голос Анжелы контарини «Неужели вы не нагляделись на него в своей мастерской, когда занимались его реставрацией? Ведь вы провели перед ней много часов». Неужели вы можете найти в нем что-то новое?» Первым побуждением Старыгина было рассказать ей о старинной вывеске в стекольной мастерской, о загадочной фразе, написанной на столе перед графом Фаскари. Но тут же Дмитрий Алексеевич напомнил себе о странном и подозрительном поведении сеньоры графини, о ее подслушанном разговоре с человеком в маске чумного доктора, а главное о том, что она назвала его Олухом и всякое желание откровенничать с ней тут же испарилось. Он ответил ей уклончиво. «Я хочу еще раз сравнить этот портрет с портретом графа Фаскари, который вы мне показали. Может быть, автор того портрета был учеником Тинторетта?» «Может быть. Но разве это так уж важно?» — проговорила Анжела, утратив интерес к теме разговора. Вряд ли такое предположение вызовет интерес научного сообщества или прессы. Вы правы, но ведь нам важен не только интерес прессы. Важнее всего истина. Старыгин постарался добавить в голос как можно больше пафоса. Истина. Анжела едва заметно усмехнулась. Что такое истина? То, во что верит большинство? Ну вот здесь я с вами не соглашусь. Истина цена сама по себе. Истина — это великий учитель, который не прощает неуважительного отношения к себе и сурово наказывает плохих учеников. Отклонившись от истины, мы предадим самих себя. «Ай да я!» — удовлетворенно подумал Старыгин. «Хорошо, излагаю». «Ну ладно, ладно, не будем спорить», — отмахнулась от него Анжела. «Занимайтесь поисками истины, а я пойду. У меня сегодня еще много насущных дел». Старыгин так и думал, что она заскучает от пустых разговоров и уйдет. Но тут подняла голову его знаменитая интуиция. Он понял, что его изыскания подходят к концу. Тем более, ему пора улетать в Петербург. Формально все его дела здесь, в Венеции, закончены. «Анжела, подождите», — позвал Старыгин. «Не уходите так сразу». «В чем дело?» едва повернув голову Холодно спросила она. «Дело в том...» Он подошел ближе. «Дело в том, что я... Я хотел бы попросить вас об одной вещи». Старыгин усиленно делал вид, что смущен. «Да что такое? Говорите же скорее, мне некогда». «Я скоро уеду», — тянул Старыгин. «И мне бы хотелось...» Очевидно, она подумала, что он просит ее поужинать с ним или нечто подобное и уже губы ее зашевелились, чтобы ответить на эту просьбу вежливым отказом. «Пожалуйста, запишите мне вот тут всех участников заговора Беллини», — выпалил Старыгин. «Что?» С удовлетворением, переходящим в злорадство, он заметил, что она даже разочарована. «Меня так заинтересовала эта давняя история. Может быть, этот список пригодится для исследовательской работы?» И к тому же, к тому же я хочу иметь что-нибудь на память о вас». Он подпустил в голос некоторой мужской нагловатости. «Вы же не откажете, коллеги, в такой простой просьбе». «Да, ради бога». Она вырвала у него из рук листок и ручку и написала тринадцать имен за минуту, после чего сунула листок ему в руки и ушла, не оглядываясь. Старыгин проводил ее взглядом и ухмыльнулся. Он и сам не знал, для чего все это устроил. Но теперь, если он столкнется еще с какой-то загадкой на очередной картине, ему не понадобится спрашивать очередное имя у этой итальянской гордячки. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Надо же, она считает его олухом царя небесного. Сама такая. Старыгин негодующе фыркнул и снова уставился на портрет адмирала Морозини и вдруг услышал рядом обычный кашель, и с удивлением понял, что кашель этот ему подозрительно знаком. Он обернулся и увидел в двух шагах невысокую худощавую женщину в узких джинсах и синем пиджаке. В лице и всем облике женщины было что-то знакомое, но Старыгин никак не мог вспомнить, где он ее видел. «Здрасте, Дмитрий Алексеевич!» — проговорила эта женщина по-русски, удивительно знакомым, чуть хрепловатым голосом. «Вот мы и встретились. Что же это вы так внезапно улетели? Вроде бы в Венецию и не собирались». «Меня начальство послало», — ответил Старыгин, удивляясь, с какой стати он оправдывается перед этой незнакомкой. «Простите, а мы с вами знакомы?» «Еще как знакомы!» Женщина усмехнулась. «У вас же должна быть профессиональная память, или она распространяется только на картины». Смех женщины перешел в сухой кашель. И тут Дмитрий Алексеевич ее узнал. Это была Ленская из полиции. Кажется, майор. Он сталкивался с ней при расследовании одного загадочного дела, и она даже спасла ему жизнь. Смотрите роман Александровой «Завещание алхимика». Но как же она с тех пор изменилась? Старыгин помнил ее унылой, сутулой особой, с хроническим насморком и вечно нездоровым цветом лица, с бесцветными волосами, кое-как прихваченными аптечной резинкой. А сейчас перед ним стояла, не красавица, конечно, но довольно симпатичная женщина, вовсе еще не старая, довольно оживленная и вполне прилично одетая. «Это вы!» Удивленно воскликнул Старыгин. На редкость бессмысленное замечание усмехнулась Ленская. «Представляете человека, который в ответ на него скажет «нет, не я». А, впрочем, вы правы, это действительно я». «Но как вы удивительно изменились. Вас просто невозможно узнать. А вообще, как вы здесь оказались?» «Оказалось очень просто. Я здесь в отпуске. Вы что думаете?» «Я никогда не отдыхаю?» Честно говоря, именно так Старыгин и думал. В глубине души он считал, что майор Ленская не только не уходит в отпуск, но даже на выходные не прекращает поиск преступников. Но не говорит же ей об этом. «Ну, рад вас видеть, Александра Павловна. Все же память не подвела, а то неудобно было бы». «А насчет того, что я изменилась, вот тут вы, наверное, правы». «А вы можете себе представить женщину, которая не изменилась бы, приехав в Венецию?» «Туше», — проговорил Старыгин, разведя руками. «Ну вот, я на ваши вопросы ответила, а теперь вы ответьте на мои. И самый первый вопрос, вы можете объяснить, как на этой картине появилась кровь?» «Но вы же только что сказали, что находитесь здесь не по службе, а в отпуске». «Туше!» — усмехнулась Ленская. «Тут вы меня поймали, но давайте считать, что я спрашиваю вас из чистого любопытства». «Честно говоря, я и сам об этом думаю», — признался Старыгин. «Думаю, думаю, и ничего разумного придумать не могу». «Господин Старыгин, не морочьте мне голову», — рассердилась Ленская. «Не для того я все дела бросила и сюда за вами прилетела, чтобы слушать ваши байки». «Имейте в виду, я в курсе, что картину подменили, потому что на настоящем портрете жезл в руке у адмирала чист, нет на нем никакой крови. И как вам удалось привезти сюда подделку?» «Я просто удивляюсь». «Как это подделку?» — возмутился Старыгин. «Самый что ни на есть настоящий тинторетто, чем хотите, клянусь, я же все-таки профессионал». «Стало быть, изначально было две картины, «Тинторетто нарисовал два одинаковых портрета?» «Вы удивительно догадливы, Александра Павловна», фыркнул Старыгин. «И я вот уже несколько дней пытаюсь выяснить, зачем он это сделал». «Ну и как успехи?» поинтересовалась Ленская. «Пока не очень», вздохнул Старыгин. Ленская хотела спросить, какое отношение к его поискам имеет эта красотка из музея, но решила пока с этим вопросом повременить. «Что там с убийством у нас в Эрмитаже?» – поинтересовался Старыгин. «Или это секретная информация?» Ленская присела на деревянную скамью и поманила Старыгина за собой. И там вполголоса рассказала про то, что кто-то нанял киллершу для убийства, что сама киллерша погибла в случайной аварии, а заказчика ясное дело не нашли. И она приехала в Венецию, потому что сюда ведут все следы. После этого Ленская в упор посмотрела на Старыгина, ожидая ответной откровенности. Не было смысла упрямиться и напоминать ей, что они не на допросе, что здесь Ленская не майор полиции, а обычная туристка. И Старыгин такой же скороговоркой рассказал о своих поисках. Как он нашел в одной из церквей тайную вечерю Тимторетта и вторую такую же. Только Христос и апостолы были там в пышных одеждах XVI века, и он понял, что все это – портреты реальных людей. Как он узнал о заговоре, главным участником которого был Дож Винченце Беллини? Заговор был раскрыт, но Дожу убил кто-то из участников заговора. И вполне может так быть, что предателем был адмирал Маразини. Именно это и хотел сказать художник, когда изобразил его на портрете с окровавленным жезлом. Своим похожим на рентгеновский луч взором Ленская видела, что этот реставратор что-то недоговаривает, что в своем рассказе он не упомянул об итальянской красотке, как будто ее и нету, в то время как она, Ленская, видела их вот только что возле этого портрета и со стороны сумела заметить, что даме явно что-то нужно от Старыгина. «Ох, Дмитрий Алексеевич, женщины вас когда-нибудь погубят. Но, в конце концов, это его личное дело». «А вообще с этой кровью что-то не так», — проговорила Ленская, подходя ближе к картине. «Что не так?» — заинтересовался Старыгин. «Скажу вам как профессионал. Кровь не может так капать. От нее были бы совсем другие следы». Увлекшись, Ленская протянула руку к картине, и ткнула пальцем в ее угол. Капли были бы здесь, здесь и здесь. «Не прикасайтесь к картине!» — скрикнул Старыгин. «Это же Тинторетта!» «Ах да, извините, я увлеклась». К ним уже бежала служительница, низенькая полная брюнетка в зеленом форменном пиджаке. Она махала руками и испуганно верещала на весь зал. «Нельзя прикасаться! Нельзя прикасаться!» успокойтесь сеньора старыгин встретил служительницу с самой обаятельной улыбкой я реставратор из россии друг сеньоры контарини а это моя коллега она только что прилетела в венецию и хотела осмотреть картину Улыбка старыгина а еще больше упоминания сеньоры контарини подействовали на служительницу как хорошее успокоительное но все равно трогать картину нельзя предупредила она на всякий случай. «Не будем, больше не будем, можете не беспокоиться», заверил ее Дмитрий Алексеевич. Служительница для порядка еще немного поворчала и ушла, оставив странных русских около картины. «Так что вы говорили про эту кровь?» вернулся Старыгин прерванному разговору. «Одну секунду. Ленская достала из сумки маленький фонарик» поколдовала над ним, и фонарик превратился в лазерную указку. «Так вот», — продолжила Ленская, — «в руках у этого человека адмирала Морозиней», — подсказал Старыгин. «Ну да, я в курсе. Если бы в руках у адмирала был окровавленный жезл, капли с него падали бы вот сюда и сюда». Она показала лучом указки несколько мест на картине. «Но вы видите, что здесь крови нет». А есть она совсем в других местах. Сюда кровь никак не могла попасть. Вы уж поверьте мне. Особенно вот сюда, на стену. Это уже противоречит всем законам физики». «Вы правы». «Что же это? Художник ошибся?» «Вряд ли», — задумчиво проговорил Старыгин. «Этот художник никогда не ошибался». «Но я тоже не ошибаюсь», — уверенно возразила Ленская. Если я говорю, что кровь должна быть здесь, значит, так и есть. Этого требует всемирный закон тяготения. Я вам верю. Но тогда, тогда выходит, кто-то из нас допустил ошибку. Или я, или художник. Или никто. Что вы этим хотите сказать? Я хочу сказать, что художник так разместил на картине капли крови, чтобы указать нам на что-то. «Сэгви Сангуэ». «Что?» — переспросила Ленская. «Следуй за кровью. Эту надпись я нашел на одной из работ Тинторетта. Я долго не мог понять, что она означает. А вот теперь, после вашей подсказки, понимаю. Эти капли крови расположены так, чтобы указать нам на какое-то место». Старыгин взял у Ленской ее лазерную указку и провел по холсту, следуя за каплями крови. Начинаясь от ног адмирала, цепочка красных капель пробежала по ковру, дошла до края камина и поднялась по нему. Тут уж и Старыгин понял, что кровь так себя не ведет, разве что в невесомости. Поднимаясь вверх по камину, багровые капли становились все меньше и меньше. Они напоминали вереницу крошечных рыжих муравьев, карабкающихся вверх по древесному стволу. Старыгин ничуть не удивлялся, что прежде не обращал на них внимания. Они были едва заметны. Дмитрий следил за цепочкой капель, едва не уткнувшись носом в картину, и Ленская, дыша ему в затылок, повторяла его движения. Начиная с какого-то места, капли стали так малы, что их вообще нельзя было разглядеть невооруженным взглядом. Так что Старыгину пришлось достать лупу, которую он купил в небольшом магазинчике на набережной. При помощи этой лупы он сумел разглядеть последние капли, упавшие на каминную доску под латинской надписью «Консультор Геомини Темпус Утилиссимус». «Время – самый полезный советчик человеку», машинально перевел Старыгин латинское изречение. «И что говорит вам этот советчик?» «Осведомилась Ленская». «Он говорит, что нам нужно найти это место, то, где написан портрет адмирала». «И вы знаете, что это за место?» «Представьте себе, знаю. Это так называемый малый кабинет во дворце Кафаскари. Сейчас в этом дворце размещается Венецианский университет». «Ну так поедем туда». Старыгин оглянулся на Ленскую. Глаза ее горели, движения были быстры и уверенные Волосы едва не стояли дыбом. От нее исходила такая энергия, что оставалось удивляться, как эту женщину могли принимать за унылую, болезненную особу. «У вас есть машина?» – спросила Ленская, быстро шагая к выходу из музея. Она не оглядывалась на Старыгина, уверенная, что он следует за ней. «Машина?» – переспросил Дмитрий. «В Венеции нельзя пользоваться машинами». Да они здесь и бесполезны. Узкие мостики, еще более узкие улочки, бесчисленные каналы. Ах, ну да, я и забыла. Как же мы туда доберемся? Единственным возможным путем – Новопоретто. И действительно, уже через полчаса они сошли с речного трамвайчика на пристани, которая так и называлась – Кафаскари. Вместе с ними на берег сошли десятка-полтора молодых парней и девушек, наверняка студенты университета. Вслед за ними Старыгин и Ленская подошли к дворцу и вошли в него через огромные мраморные ворота. Прямо напротив входа начиналась красивая мраморная лестница, ведущая на второй парадный этаж. По сторонам от этой лестницы стояли две античные мраморные статуи. По-видимому, Аполлон и Диана. Возле статуи Дианы парень с густыми рыжими кудрями делал селфи. Поднявшись по этой лестнице, Старыгин обратился к скромно одетой женщине средних лет. «Не подскажете ли, где находится так называемый малый кабинет?» «А, так вам нужна сеньора Джулия? Идите по этому коридору направо, ее дверь третья от лестницы, рядом с библиотекой». Старыгин с Ленской прошли к нужной двери, толкнули ее и вошли внутрь. Они переглянулись. Это была та самая комната, которую Тинторетто изобразил на портрете адмирала Морозини. В глубине комнаты, рядом с камином, за массивным письменным столом черного дерева, сидела полная темноволосая женщина лет пятидесяти. Точнее, она не сидела, а стояла гладя по волосам плачущую девушку. «Не переживай, София», — говорила эта дама ласковым материнским голосом. «Я поговорю с профессором Джильи. Он позволит тебе пересдать. Не волнуйся. Тебе в твоем положении это вредно». Девушка еще раз всхлипнула вытерла глаза и нос бумажным платком и проговорила гнусавым после слез голосом. «Спасибо, сеньора Джулия. Вы мне как мать родная». Девушка вышла, сеньора Джулия обратилась к новым посетителям. «Я чем-то могу вам помочь?» «Не нам», — ответил старый взволнованным голосом. «Вы можете помочь Диане». «Какой Диане?» — дама наморщила лоб. диани Манчини с философского факультета?» «Нет, римской богини Диане, той, что стоит возле лестницы. Какой-то студент с рыжими кудрями залез на нее и делает селфи». «Я боюсь, как бы он не уронил статую». «О, Боже!» — скрикнула сеньора Джулия, вскакивая за стола. «Это Паоло Скорци, вечно с ним проблемы. Славный мальчик, но совсем неуправляемый. Боюсь, как бы сеньор бен не вызвал полицию. Тогда Паоло непременно отчислят, а его бедная мать этого просто не переживет. «Сеньоры, вы меня подождете?» И, не дождавшись ответа, Синьора Джулия вылетела из кабинета. Старыгин переглянулся с Ленской, и они подошли к камину. «У нас мало времени», — напомнил Дмитрий Алексеевич. «Вот здесь были последние капли крови. Ленская показала на каминную доску, где были выбиты римские слова. Консультор Геомини, темпус утилиссимус. Время — самый полезный советчик человеку» произнес Старыгин перевод этой фразы. «Только мне этот советчик, к сожалению, ничего не подсказывает». «Все же, насколько жизнь здесь отличается от нашей?» задумчиво проговорила Ленская. «Прошло пятьсот лет, а этот кабинет остался таким же, как во времена Тинторетта. И камин на прежнем месте, и даже с надписью ничего не случилось». «Вы правы», кивнул Старыгин но сейчас не самый лучший момент для философских рассуждений у нас очень мало времени. давайте думать что хотел сказать художник, советуя нам следовать за кровью к этой надписи время самый надежный советчик повторила ленская не знаю мне ничего не приходит в голову. старыгин внимательно разглядывал надпись на каминной полке потом он достал из кармана мобильный телефон чтобы переснять ее и подумать о ней на досуге. При этом из его кармана выпал сложенный в четверо листок. «Что это?» спросила Ленская, поднимая листок с пола и разглаживая его. «Список участников заговора Беллини», машинально ответил Старыгин и протянул руку за листком. И замер, уставившись на этот листок. «Что вы там увидели? Привидение? Тень отца Гамлета?» осведомилась Ленская. «Нет, Александра Павловна, я заметил кое-что более интересное и более полезное». Он показал ей список. Первым в этом списке, как и следовало ожидать, стояло имя главы заговора, Винченцо белини а сразу вслед за ним было имя его секретаря, Манфреди Темпа. «Ну и что?» В глазах Ленской было непонимание. А то, что темпо по-итальянски – это время, а что сказано в этой надписи? Время лучше советчик. Вот именно. Вы хотите сказать? Я хочу сказать, что нам нужно обратить внимание на этот список, на список участников заговора. За то время, что я нахожусь в Венеции, я нашел несколько картин, которые вели меня по следам того заговора. Я уже рассказал вам об этом коротко, чтобы не утомлять. Но суть в том, что великий Тентаретто знал какую-то тайну и спрятал свое знание в нескольких картинах. В нескольких картинах на евангельский сюжет, на сюжет «Тайной вечери». И, между прочим, написал на одной из этих картин, что каждый участник того трагического ужина хранит свою часть тайны. А их, этих участников, как вы понимаете, тринадцать. «Тринадцать! А на моем пути не было тринадцати картин!» «Так, может быть, те участники заговора, которым не досталась своя картина, хранят тайну в собственном имени?» Старыгин вооружился карандашом и просмотрел список заговорщиков, подчеркивая те имена, которые еще не встречались на его пути по церквям и под земельям Венеции. «Гвидор Виэтти, член Большого Совета». Массимо Ланци, сенатор, Маркис Луиджи Ринальди, Граф Лука Манчини, Якоба Негреско, капитан дворцовой гвардии, Карло Путти, сенатор, О, Л, Р, Н, П. Дмитрий выписал буквы на листок и перевел взгляд на каминную доску, точнее, на выбитую на ней надпись. Ну, приступим. Он нажал на букву О в первом слове надписи затем на букву L в этом же слове, на букву «Р» в конце этого слова, на буквы N и P во втором и третьем. И когда он нажал на последнюю из выписанных букв, каминная доска чуть заметно дрогнула, и часть ее выдвинулась вперед. За этой частью открылось темное углубление. Старыгин переглянулся с Ленской и осторожно запустил в это углубление руку. «Что там?» – взволнованно проговорила Александра Павловна. Старыгин, ничего не отвечая, вытащил руку из тайника и раскрыл ладонь. На ней лежал не камень, а сгусток живого солнечного света, наполнившим многоцветным сиянием небольшой полутёмный университетский кабинет. «Что это?» – прошептала Ленская, шагнув к Старыгину и не сводя растерянного и восхищенного взгляда с его находки. «Драгоценный камень», — ответил тот почти спокойно, — «самый большой алмаз, какой мне когда-нибудь приходилось видеть». «Впрочем», — тут же признался он, — «я их не так уж часто видел, но все равно он удивительно большой». «И удивительно красивый», — добавила Ленская. «Браво, браво!» раздался у нее за спиной, сухой, словно каркающий голос. «Я не ошибся, сделав ставку на вас. Вы разгадали загадку, над которой я бился много лет». Старыгин резко обернулся и увидел посреди кабинета человека в черном плаще и треугольной шляпе. Человека, лицо которого было спрятано под карнавальной маской. Под зловещей маской чумного доктора. «Это еще что за чучело?» – удивленно спросила Ленская. «Это чучело, как вы удачно выразились», – ответил ей Старыгин. «Идет по моим пятам с того момента, как я приехал в Венецию. Это опасное чучело. Под этой карнавальной маской скрывается убийца. На его счету уже несколько смертей. Слушайте, вы что, бессмертный, что ли? Я же своими глазами видел...» как вас погребли тяжеленные фолианты». «Хватит болтать», — оборвал его человек в маске. «Отдайте мне камень, и тогда, возможно, я оставлю вас в живых». С этими словами он вытащил из-под полы своего плаща пистолет и направил его на Старыгина. «Возможно, оставите?» — переспросил Дмитрий. «Не хотелось бы полагаться на такую шаткую возможность». «А что вам остается?» Человек в маске усмехнулся и протянул руку. «Отдавайте, отдавайте, игра закончена!» «Нет еще!» Старыгин взглянул на Ленскую и проговорил озабоченным голосом. «Как здесь однако душно! Вроде бы и окно открыто, а свежести совершенно не чувствуется!» «Нашли, о чем думать!» – прошипел злодей. Ленская стояла возле единственного окна в комнате, которая располагалась напротив камина. Окно это выходило на большой канал. Створки его были открыты, пропуская в комнату влажный воздух Венеции, воздух застывшего Средневековья. Александра Павловна удивленно взглянула на Старыгина, и вдруг в глазах ее вспыхнуло понимание. «Хватит болтать!» – прокаркал человек в маске. «Отдайте камень, мне надоело ждать». «Держите». И Старыгин бросил алмаз, но не таинственному злодею. Он бросил его на пол к ногам Ленской, не надеясь, что та сможет поймать камень на лету. Ленская, забыв о больной спине и ревматических суставах, молниеносно подняла камень с пола, шагнула к окну и высунула в него руку с алмазом. Человек в маске, который следил за Старыгиным, упустил ее движение. Теперь он повернулся к ней, Щелкнул предохранителем пистолета, но выстрела не последовало. «Что же вы не стреляете?» – насмешливо проговорил Старыгин. «Ах да, вы поняли, что если вы выстрелите, камень упадет в канал, и вы его больше не увидите. Так что, может быть, поговорим?» «Считаете себя самым умным?» – прошипел человек в маске и скользящей походкой двинулся к Ленской. «Не шагу больше!» — резко выкрикнула Александра. «Не шагу! Или я брошу камень!» «Да что вы!» — злодей выбросил вперед левую руку. В ней оказался маленький серебристый флакончик, из которого в лицо Ленской брызнула остро пахнущая жидкость. Ленская закашлялась и рефлекторно поднесла руку к лицу, забыв, что в этой руке зажат бесценный камень человек в маске метнулся к ней стой раздался за его спиной громкий мелодичный голос ты решил и меня обмануть все присутствующие обернулись на этот голос в дверях кабинета стояла анджела контарини в руках у нее тоже был пистолет направленный на черного человека ты обманом отправил меня на остров святой елены а сам пришел сюда чтобы в одиночку завладеть камнем, который не нашел бы без моей помощи. Сейчас не время выяснять отношения. Человек в маске опомнился, снова обернулся к Ленской. Отдайте камень. Какой камень? Александра Павловна протянула вперед пустые руки. Я его выронила, когда вы брызнули мне в лицо эту гадость. в лжете. Обущите меня, если хотите человек в черном метнулся к окну он был в маске, поэтому никто не увидел как изменилось его лицо зато было видно что он онсутулился и поник как будто из него вынули стержень это все из-за тебя зло выкрикнула анджела зря я с тобой связалась ты все испортил плебей мошенник ты не можешь вести честную игру не тебе об этом говорить твой предок «Оболгал мою прапра и еще много раз прабабку, оклеветал ее в глазах мужа. и за него погибла страшной смертью невинная женщина, и чудом выжил ребенок. Это был мой предок, и ты хочешь, чтобы я вел с тобой честную игру? Ты этого не заслужила. Ты заплатишь за коварство своего предка». «Так ты считаешь себя потомком и законным наследником Гвида Конторини?» Анжела деланно рассмеялась. «Ты считаешь себя потомком того чудом выжившего ребенка?» «Я и есть его потомок. Тот ребенок выжил, вырос. Его усыновил достойный человек, дворянин. Он получил имя Манфреди Темпа и стал секретарем Дожа Винченца Беллини. Это он, он был вдохновителем заговора. Это он все придумал. Он был очень умён. Он имел огромное влияние на Дожа. Это он поддерживал его и был уверен в победе. Если бы Дож получил абсолютную власть, он помог бы ему расправиться с незаконно захватившим титулы и графом Конторини. Но их предали, заговор раскрыли. Дож был убит, а его секретаря казнили вместе с остальными участниками заговора. И твой низкий и коварный предок остался графом Конторини а наш род прозябал в неизвестности все эти пятьсот лет». «Точно», — вздохнул Старыгин, — «я нашел записи в слуги графа Конторини. Если в этом старом манускрипте написано «правда» и ребенок графа контарини выжил, это ничего не значит», — закричала анджела «потому что он не оставил после себя никакого потомства. Он был молодым человеком, не женился, и у него не было детей» так что ты не имеешь никакого отношения к семье Конторини». «Это ложь». «Может быть, вы как-нибудь в другой раз займетесь выяснением своей генеалогии», — проговорил Старыгин. «Нашли то же время». «Думаешь, ты всех перехитрил?» Черный человек повернулся к Старыгину. «Тебе недолго придется радоваться». Он снова скинул пистолет и тут же выронил его. В кабинет ворвалась его хозяйка, сеньора Джулия. Лицо ее пылало от гнева, в руке она сжимала указку. Этой самой указкой она и выбила пистолет из руки черного человека. Тот попятился, глядя то на свои руки, то на сеньору Джулию. «В моем кабинете больше никого не убьют!» выкрикнула она и добавила строго. «И кроме всего прочего...» Вы нарушаете закон от 1810 года, по которому на территории университета нельзя находиться в маске». С этими словами она сорвала маску с неизвестного. И Старыгин узнал этого человека. Это был доктор Марчелло Ликанти, тот самый знаток венецианских церквей, который уверял его, что в Венеции нет церкви святого Деметрия. «Это вы, профессор?» проговорил Старыгин с удивлением. «Однако, как низко вы пали, превратились в заурядного уголовника. Хотя я так мало вас знаю, возможно, вы всегда им были и только притворялись порядочным человеком». Профессор Ликанти озирался, как затравленный зверь. И тут в кабинет валилось еще несколько человек. Это были карабинеры, во главе которых шел представительный мужчина средних лет с благородной сединой на висках. Майор Ленская бросилась навстречу этому человеку. Здравствуйте, коллега. Вы подоспели вовремя, то есть почти вовремя. Во всяком случае, вы можете произвести арест. Вот этот человек, она указала на профессора Ликанти, совершил несколько убийств, чтобы завладеть драгоценным камнем, спрятанным в этой комнате 500 лет назад. Благодарю вас за звонок. Итальянский полицейский ответил также по-английски и галантно поцеловал руку Ленской. «Звонок?» – удивленно спросил Старыгин. «Какой звонок? О чем он говорит?» «Я позвонила ему, прежде чем отправиться во дворец Фаскари», – объяснила Ленская. «Всегда нужно поддерживать контакты с местной полицией. Кстати, позвольте вас познакомить. Комиссар Берсини, доктор Старыгин». Я видел этого человека в церкви Сан-Моизе, когда там было совершено убийство. Старыгин показал на профессора Ликанти. Я также видел его в церкви Сан-Закария, когда он бросил меня там без сознания умирать. Это он устроил погром во дворце Кагранелли, тяжело ранил служителя и испортил множество раритетов. «Очень интересно», – оживился полицейский. «Доктор Ликанти». У следствия к вам будет множество вопросов». С этими словами он надел на преступника наручники. «Так значит, все вот это было задумано просто для того, чтобы найти камень?» — спросил Старыгин, повернувшись к Анжеле. «Вы связались с убийцей, помогали ему в его преступных делах. Вы, уважаемая женщина, известный искусствовед и историк, представительница старинного аристократического рода. «Я просто не могу поверить! Для чего? Для чего вам это было нужно?» И тут в анжеле произошла ужасная перемена. Она как-то съежилась и усохла. Нос вытянулся, волосы цвета падшей листвы отдавали теперь ржавостью. Вокруг глаз просматривались морщины, пресловутые гусиные лапки. Углы губ провисли, стало видно, что женщина далеко не так молода как казалось старыгину ранее. «Не можете поверить», – желчно переспросила сеньора контарини «А вы можете поверить, что я, наследница старинного аристократического рода, нищая? Мой тщеславный дед все свои сокровища подарил городу, а остатки потратил на кутежи и путешествия. К тому времени у него и оставалось-то не так много». Но если бы я сейчас могла продать хотя бы ту картину Тинторетто, что находится во дворце, я поправила бы свои дела. А теперь у меня нет ни гроша. А вы можете себе представить, каково жить красивой женщине, когда у нее нет ни гроша? И не молодой, и хидно вставила Ленская. Но сказала это так тихо, что ее услышала только Анжела, которая наградила Ленскую ненавидящим взглядом. «Но, графиня, одни ваши драгоценности могут обеспечить безбедную жизнь», — растерялся Старыгин. «Драгоценности? Не смешите меня. Все мои драгоценности давно проданы или заложены, а те, в которых я появлялась на приемах, — копии, подделки. Когда я узнала о существовании этого алмаза, я поняла, что он может спасти меня от нищеты, вернуть недостоинства и положение. Но теперь, благодаря этой жуткой особе, она кивнула на Ленскую. «Этот бесценный камень утерян навеки!» «Ну, почему же навеки?» Ленская усмехнулась и подошла к подоконнику. «Неужели вы думаете, что я могу выбросить такую важную улику?» И с этими словами она достала из-за приоткрытой рамы сверкающий камень и покрутила его перед графиней туда-сюда. И вид у нее был такой довольный, как у девочки на старом конфетном фантике, которая дразнит собачку. Старыгин вспомнил, что и конфета-то называлась «Ну-ка, отними». Анжела издала горлом звериный рык, но оглянулась на полицейских и только скрипнула зубами.